Глава 21. Отправив письмо Симоне, Белл шла по запруженным улицам, пробираясь между нескончаемыми рикшами, автомобилями, воловьями, повозками и велосипедистами, которые только чудом избегали столкновения с вагонами трамвая. Наконец она достигла секретариата, внешне похожего на крепость. Здесь помещалось все колониальное правительство. Окруженный садом, секретариат находился на улице Иуды и Изекииля. И состоял из нескольких внушительных зданий из красного кирпича, построенных в викторианском стиле. Войдя, Бел попала в настоящий лабиринт залов и коридоров. Каждый департамент был помечен указателем: департамент налогов и сборов, юридический, санитарный и множество других. По коридорам перемещалась целая армия клерков, секретарей, архивариусов и прочих служащих. Услышав вопрос Бел, все они, не останавливаясь, показывали в противоположные стороны и мчались дальше. Белл успела вдоволь нагуляться по секретариату, пока не разыскала регистрационное бюро. К радости примешивалась тревога, чего доброго, она опоздает на встречу с Оливером. Вчера вечером он неожиданно появился во время её выступления, и хотя строки анонимной записки по-прежнему звучали у неё в мыслях, поскольку вполне могли относиться к нему, Бел согласилась встретиться с Оливером сегодня и снова навестить Золотую долину, на этот раз с ключами от дома. Войдя в регистрационное бюро, она увидела скучающего, плохо одетого человека. Едва взглянув на неё, он кивнул на стул. Мятый костюм служащего наводил на мысль, что он вообще не следит за собой, однако ногти были аккуратно обработаны, значит, ему было не полностью наплевать на свой внешний вид. Пока был рассказывал о цели визита, Служащий смотрел не в глаза, а чуть повыше её правого уха. Вам необходимо представить свидетельство о смерти вашего отца и его завещание. Он говорил тихо. Так говорят люди, вынуждающие вас наклоняться вперёд и прилагать усилия, чтобы расслышать их слова. Бел достала из сумки необходимые документы и положила на стол. Регистратор мельком взглянул на них и кивнул. Как вижу, вы единственная наследница недвижимого имущества вашего отца. Всё тем же тихим, скучающим голосом произнёс он. Бел тоже кивнула. Разговор вновь напомнил ей о смерти отца, и от нахлынувших чувств сдавило горло. А теперь я хочу видеть ваше свидетельство о рождении и паспорт, подтверждающий, что вы так и кем назвались. У меня они с собой, сказала Бел, усилием воли прогнав печальные мысли. Мне также нужно подтверждение, что ваш отец и есть тот самый Дуглас Хеттон, Чьё имя значится в документах? Регистратор измученно взглянул на Бэлл, словно работа в регистрационном бюро являлась невыносимой пыткой. Итак, сначала мы должны сделать официальный запрос на поиск документов о регистрации земельного участка. Там должен быть договор о приобретении участка, в котором значится прежний английский адрес вашего отца. А можно сделать запрос прямо сейчас? Вам нужно заплатить пошлину. Затем, если всё окажется в порядке, вы должны подтвердить своё сдешнее место жительства. Я работаю по контракту. Регистратор кивнул и вновь уткнулся в текст завещания. Бэл заметила лысину, кое-как прикрытую жидкими волосами. Контракта на работу будет достаточно, сообщил он, вновь подняв голову. А как насчёт ключей от дома? Обратитесь к юрисконсульту. Нам понадобится заверенная копия завещания. Когда мы отыщем документы, на договоре о продаже должна быть указана и фамилия юрисконсульта. Если юрисконсульт одновременно является и нотариусом, он сможет удостоверить копию своей подписью. «Каким образом я смогу сделать заверенную копию?» «Ее вам сделает секретарь юрисконсульта». «Черт, ну и канитель! Я-то думала, что уже сегодня получу ключи». Регистратор снисходительно улыбнулся. «Приходите через несколько дней, тогда и детали регистрации прояснятся». Бел вернулась в отель. Возможно, Оливер уже побывал здесь и, не дождавшись её, ушёл. Она не пошла к себе, а осталась возле крыльца. Конечно, она безбожно опоздала, но вдруг он появится. Видя, как она расхаживает взад-вперёд, швейцар-индиец предложил ей помощь. Услышав, что она ждёт высокого мужчины с пронзительными синими глазами, швейцар улыбнулся: "Вы ждёте мистера Донахью?" "Вы его знаете?" радостно улыбнулась Бел. "Ещё бы не знать". «Хороший человек. Когда у моей жены ограбили лавку, а полиция отмахнулась, он докопался и нашел грабителя. Он многим местным помог добиться справедливости, говорю «хороший человек».» Из дальнейших слов швейцара стало ясно, что сегодня Оливер здесь не появлялся. По ступенькам хихикая сбежали три танцовщицы. Они улыбнулись и помахали Белл. Ребекка сдержала обещания, и отношения Белл с танцовщицами наладились. «Итак...» Оливер не появлялся. Бэл расправила плечи и решила подождать ещё немного. Потом, досадуя на не состоявшуюся встречу, она уже собиралась подняться к себе, как вдруг услышала голос Оливера, окликнувшего её. Обернувшись и увидев спешащего к ней журналиста, Бэл почувствовала всплеск радости. За время, пока они не виделись, он успел ещё сильнее загореть. "Привет", поздоровался он. Судя по вспыхнувшим глазам, он не меньше Бэл обрадовался встрече. Редактору в последнюю минуту понадобилось внести правки в статью. Я уже не надеялся вас застать. Неожиданно для себя был почувствовала изрядное облегчение и улыбнулась во весь рот. Поедем на трамвае? спросила она. Конечно, давайте поторопимся. В трамвае они сидели рядом, от чего у Бэл путались все мысли. Может, и он испытывал те же чувства, или только она? Как бы то ни было, присутствие Оливера приятно будоражило её, хотя и вызывало некоторую робость. Её пробирал трепет, и Бэл чуть отодвинулась. Кое-как приведя мысли в порядок, она сообщила, что ключей у неё нет. Значит, проникать в дом придётся тем же способом. Не лишним будет расспросить соседей, если те, конечно, попадутся на глаза. Пусть Эдвард и намекал, что распутывание давней истории напрасная трата времени. Бел всё сильнее хотелось узнать истину об исчезнувшем младенце. Вдруг кто-то что-то вспомнит. Ей не терпелось снова увидеть заброшенный дом. Думая о нём, она невольно думала и о матери. Но не о той, что сидела затворницей в своей комнате, а однажды разбудила её среди ночи и сказала, что они сейчас наденут высокие сапоги и отправятся в сад срезать цветы. В воображении был занимала совсем другая мать, неизвестная, загадочная. Она улыбнулась своим мыслям. Оливер заметил улыбку. "Чему вы улыбаетесь?" "Да так, глупым воспоминаниям". "Уверен, ваши воспоминания совсем не глупые". "Знал бы, то так не говорил бы", подумала Белл. Та воображаемая мать помогала ей решать задачки по арифметике. Они сидели за кухонным столом, подшучивали друг над другом и смеялись над нелепыми ошибками в вычислениях. Воображаемая мать устраивала ей замечательные пикники, Они приходили на берег озера, разворачивали клечатую подстилку и ели разные вкусные вещи, бросая крошки уткам и гусям. В Англии вы жили на природе? спросило Оливер, прерывая её мысли. Белл покачала головой. Я жила в небольшом городе эпохи регентства, графство Глостершир. Я тоже вырос в городе. Вряд ли челтным сравнится с Нью-Йорком, засмеялась она. Но мы выезжали на природу, иногда даже к морю ездили. Честно говоря, она была на море всего один раз, когда ездила к деду в Девен. Мать находила пляж слишком захламлённым, песок жёстким и царапающим кожу, а само море чересчур бурным. От всего этого у неё разболелась голова, и они уехали раньше намеченного срока. На ту неделю домом для Бэл стал уютный коттедж деда в Бантами. Правда, сам дед был тихим и необщительным, играть с ней он не хотел и почти весь день просиживал у себя в кабинете. Потом они снова поехали к деду уже в канун Рождества. Голос Оливера вновь прервал её воспоминания. Нам пора выходить. Смотрю вы опять куда-то уплыли. Оказавшись в доме, Бэл неожиданно почувствовала благоговейный восторг. Всё было таким же, как и в первый их приход, однако что-то изменилось. Что с вами? Уловив её состояние, спросил Оливер. Почему-то волнуюсь. Но Бэл не просто волновалась, её переполняли вопросы. Почему родители так много скрывали от неё? Почему она не знала, что когда-то у неё была сестра? И сейчас, оказавшись там, где произошла трагедия, Бэл начала понимать причины материнской болезни. Неужели она столько лет предвзято и несправедливо относилась к своей матери? Вы мне так и не рассказали, что случилось с вашей матерью. Оливер пристально смотрел на Бел, знал ли он её мысли? Он ведь достаточно проницателен. "Естественно, я знаю, что ваш отец умер", добавил он. Бел не решалась заговорить. Ей было непривычно обсуждать подобные темы. "Простите, вам не зачем рассказывать, если не хотите", он коснулся её руки. "Нет, всё в порядке", ответила Бел, дожидаясь, пока затихнут эмоции. Но они не затихали. Чувствуя подступающее раздражение, она огляделась. Воздух в комнате вдруг сделался спёртым. Был показалось, что её лёгкие сжались. Схожее состояние она испытывала в детстве, когда не могла справиться с навалившимися обстоятельствами. Мама уехала, довольно резко сказала она. Куда? невозмутимо спросил Оливер. Этого никто не знает. Должно быть, это тяжело на вас подействовало. Нет, ответила Бел, глядя ему в глаза. Это было облегчением по большей части. Правда, ужасно. Он выдержал её взгляд и покачал головой. Потом через какое-то время мама умерла, а о её смерти мне сообщил отец. Бел замолчала. Ей хотелось избавиться от тягостного воспоминания о дождливом дне, когда отец рассказал, что мать умерла. Да, эта весть принесла частичное облегчение. Был ни разу не обмолвилась отцу, что ей по-прежнему снится мама, стоящая у изножья её кровати с глазами, полными какой-то глубокой тоски. Молчало было о том, что после таких снов всегда просыпалась с мокрыми щеками. Правда расстроила бы отца. И потому она логала ему. Был впилась ногтями в ладони. Может, сменим тему? Конечно, может стоит выйти на улицу? Она почувствовала, что Оливер хочет её утешить, возможно, даже обнять, но ей не требовалась его жалость. Она так и не разобралась в своих противоречивых чувствах по поводу матери и сомневалась, что когда-нибудь разберётся. Минувшим вечером, когда она писала Симоне, Её захлестнула тоска по родным краям. Отзвуки этой тоски сохранялись и сегодня. Однако у неё не было родного дома, куда можно вернуться, не было семьи, где она чувствовала бы себя своей. Она осталась один на один с миром. Пока они пробирались сквозь заросли тропических растений, обступавшие дом, Оливер спросил, что она намерена делать когда дом и участок перейдут в ее собственность. Она и сама толком не знала. Может, продать по бросовой цене Эдварду? Он уже проявил интерес к покупке дома, а ей не хотелось взваливать на свои плечи заботы по ремонту. И потом, надолго ли она собирается задержаться в Бирме? Ей хотелось путешествовать, видеть другие места и продолжать петь. Однако дом был таким красивым. По крайней мере, ему можно вернуть прежнюю красоту. Белл вновь подумала о письме, отправленном Симоне. Когда она спросила у почтового служащего, сколько времени письмо будет добираться до Англии, тот похвалил ее за предусмотрительность. Она написала на бумаге для авиапочты, поэтому ее письмо попадет на родину за девять дней. По морю и по суше это заняло бы две недели, а то и месяц. Таким образом, ждать ответа нужно не раньше, чем через 3 недели, и то, если Симона напишет незамедлительно. Выйдя из дома, Бэл обратила внимание на зелёных птичек, рассевшихся на телеграфных проводах. У них были жёлтые головки и длинные хвосты. Какие симпатичные птахи. Тягостные чувства начали отступать. Бэл испытала облегчение и вновь наполнилась энергией. Она отнесла это за счёт Золотой долины с красивыми старыми домами и ухоженными садами, но мелькнула другая мысль, снова испортившая ей настроение. Мой отец настроил против себя какого-то влиятельного человека, выпалила она. На это намекнул один старик в клубе Пэгу. Вы туда ездили с Эдвардом де Климентом? Был увидела, что Оливер слегка переменился в лице но он лишь спросил, известны ли ей подробности и, прежде всего, имя той влиятельной особы. Она покачала головой. Молчание Оливера ее насторожило. Может, он что-то скрывает от нее? Оглянувшись, она в последний раз посмотрела на дом. «Чудесный старый дом. Я сюда еще вернусь», — прошептала она. «И тогда мы решим, как быть с тобой» по-моему, вы влюбились». Белл густо покраснела. Возле ворот ближайшего дома стоял индиец средних лет, судя по одежде садовник. Переглянувшись, Белл с Оливером подошли к нему. «Доброе утро», поздоровалась Белл. Индиец наклонил голову. «Он меня понимает?» спросила она у Оливера, который мог задать ей тот же вопрос. «Да, мадам», ответил индиец, «я уже много лет говорю по-английски». Белл вновь залилась краской. «Конечно. Простите. Вы не против, если я спрошу, давно ли вы здесь работаете?» «Всю свою жизнь, мадам». Горделиво улыбнулся он. «И когда вы начали?» «Еще мальчишкой. Мне тогда исполнилось пятнадцать. Пожалуй, это было в девяносто пятом году. Приличный срок». «Ваша правда, мадам». «Наверное...» Вы помните, как однажды из сада соседнего дома исчез новорождённый младенец. Индеец нахмурился, а когда заговорил, его лицо приняло серьёзное выражение. Ужасное было время, полицейские на каждом шагу. И что люди думали об этом происшествии? Многие англичане считали, что это дело рук самой леди, матери ребёнка. А вы? Что думали вы? Он покачал головой. Я знал эту несчастную леди. Она была всегда добра ко мне, спрашивала про семью и всё такое. Мне не верилось, что она виновна. Тогда что, по-вашему, могло произойти с младенцем? Не знаю. Здешние бирманцы говорили, что младенца забрали сверхъестественные силы, их вызвала разгневанная семья человека, которого муж этой леди обвинил по суду. Оливер посмотрел на Бел и кивнул. Бирманцы невероятно суеверны. В каком смысле? Они верят в натов? В духов, если вам угодно. Бирманцы окружают свои дома магическими предметами, которые не дают злым духам проникнуть внутрь. Кто такие наты? Это широкое понятие, от духа, живущего в дереве, до индийского божества. Может, стоит поискать сведения о том, угрожал ли кто вашему отцу наслать на него ната да будет вам оливер какой смысл она повернулась к садовнику спасибо за ваш рассказ индиец поклонился и ушёл за ворота и что теперь спросила бел может загляните ко мне на чашку кофе предложил оливер я вам кое-что покажу мне тоже есть что тебе показать подумала бел и заинтригованная приглашением согласилась Квартира Оливера находилась в здании викторианской эпохи, специально построенном для сдачи в наём. Стены гостиной были мягкого белого цвета, лёгкая плетёная мебель с уютными подушками из изумрудного шёлка, на полу красивые синие и зелёные персидские ковры. Бил не ожидал увидеть такой уют. Ей показалось, что в его создании не обошлось без женской руки. По углам гостиной стояли четыре высокие восточного вида лампы. Отбрасывавший на паркет мягкий, узорчатый свет. Ветер развивал белые шторы, из гостиной открывался замечательный вид на улицу, обсаженную высокими деревьями. Перед диваном стоял полированный кофейный столик, а возле одной стены небольшой письменный стол. Противоположную стену от пола до потолка занимали книжные полки, плотно забитые книгами. Бэл было приятно оказаться здесь. Ее настроение снова повысилось. Она ходила вдоль пола, кводя пальцем по корешкам книг и читая названия. «У вас разнообразные вкусы. Как раз для моей игры». «Игры? Значит, журналистика для вас нечто вроде спорта?» «Вы очень сурово судите обо мне», — улыбнулся Оливер. «Вы так считаете?» — засмеялась она. Он ушел готовить кофе. До ушей Белл долетал негромкий звон посуды — Через несколько минут Оливер появился с подносом, где стояли изящные фарфоровые чашечки с кофе, а на блюдце лежало печенье необычного вида или, может, кексы? Индийские сладости, пояснил Оливер, перехватив её взгляд. Бэл потянулась за печеньем, оно оказалось не только сладким, но и душистым. Вы что-то хотели мне показать?